конце прохода мы свернули налево и я в лампе открыл дверь в большую комнату. Вот ваше рабочее место. Это был обычный школьный класс со столами в два ряда, коричневой с отклеивающимся линолеумом доской на стене и учительским столом рядом с доской у окна. Окно, чему я не удивился, выходило в раскаленную безжизненную пустыню. Вулканов поблизости не наблюдалось, это похоже было привилегией руководящего состава. Меня такое обстоятельство устраивало. Еще занавесочку какую-нибудь придумаю и станет совсем уютно. В дальнем от входа углу лежала гора ящиков с компьютерами. Я подошел поближе и не поверил своим глазам. Это были самые ранние варианты персональных компьютеров. Древние слабенькие машины с крошечной памятью, без жестких дисков, с быстродействием механического арифмометра. «Шесть за хлам?» — спросил я и в лампе. «Это ваши компьютеры». Тихон Велесович вчера рассказал, что вам следует создать у нас сеть для хранения документации и ведения служебной переписки. Помилуйте, лампе какая сеть, какая переписка? Где вы взяли эти реликты? На них можно только напечатать мамам мыло раму, да и то одним цветом, печатными буквами. Ну вот и печатайте. В общем, приведите здесь все в порядок, а с завтрашнего дня начнете занятия. Занятия? Такие занятия. С кем? С нашими служащими, конечно. Обучите их пользоваться последними земными достижениями. Евлампий повернулся к выходу. Наученный вчерашним опытом, я понял, что сейчас он уйдет и предоставит мне самостоятельно выпутываться из всего этого. Я встал между ним и дверью. «Евлампий, вы не уйдете отсюда пока...» Что это за пока, я не успел договорить. Евлампи на моих глазах просто растаял в воздухе. Только откуда-то сверху донеслось едва слышное Хе -хе", Я остался один. «И что мне со всем этим делать?» – спросил я себя. «Я давно забыл, как работать на таких устаревших моделях. Да и не сделать на них ничего из того, о чем просил Тихон. Сооружу-ка здесь компьютерный класс, как это делают в школах. В конце концов, решил я, запущу то, что есть, посажу чертей, пусть проходят ликбез». Даже полезно начинать с самых простых моделей. А если начальство будет возникать, потребую другие компьютеры, а пока установлю эти. Не торопясь, я стал распаковывать компьютеры и расставлять их на столах. Процесс распаковки шел туго, мне приходилось вскрывать коробки, доставать оттуда тяжелые системные блоки и не менее тяжелые дисплеи. Затем освобождать их от плотной пенопластовой упаковки и выдружать на столы. После четвертого компьютера я решил передохнуть. От непривычной работы я вспотел и запыхался. «Объявляется перекур», — сообщил я вслух, и, усевшись за учительский стол, закурил. Я курил и тоской смотрел на почти не уменьшавшийся штабель нераспакованных коробок. «Так дело не пойдет», — подумал я. «Раз здесь все такие крутые, то и мне нечего корячиться, — таскает у тяжесть. Пусть сами встают на свои места». Решив, что терять мне все равно нечего, я грозно нахмурился и обратился к штабелю. Откуда-то в моем голосе появилась наглая уверенность в том, что мои приказы будут немедленно исполнены. Так разговаривают в основном сержанты-старослужащие с солдатами-первогодками, только терминология у меня была все же не сержантская. Это был скорее массовик-затейник заводского пригородного профилактория. «А ну-ка, маленькие мои, быстренько взялись, самостоятельно распаковываемся и устанавливаемся на столах. Живенько, живенько, ребятки!» Я настолько обнаглел, что даже не удивился, когда крышка верхнего ящика раскрылась, и из него медленно выплыл компьютер. Прямо как был в пенопластовой упаковке, он медленно, как бы нерешительно поплыл по воздуху к ближайшему свободному столу. «А ну, стой!» — крикнул я. Ты что, собрался вот так в упаковке на стол вставать? Компьютер остановился и нерешительно закачался в воздухе. Я был готов поставить сток одному, что ему стало стыдно, но он не совсем понял, что от него требуется. Выбрось этот пенопласт, подсказал я ему. До компьютера наконец дошло. Неуловимым движением, подобно тому, как отряхивается мокрая собака, он передернулся, и фигурные пенопластовые упаковочные пластины отлетели от него в стороны. Одна из них просвистела в полуметре от меня. «Эй, осторожнее!» – прикрикнул я на него. И компьютер на мгновение послушно замер в воздухе, а потом аккуратно опустился на стол. «Ну а вы чего ждете? Отдельного приглашения?» На этот раз дремавший во мне сержант проснулся окончательно, я заорал в полный голос. «А ну живо разобрались по своим столам! Упаковку оставить в коробках, коробки закрыть и сложить в углу кабинета! Выполнять!» Через минуту я уже и сам был не рад, что сказал это. Отреагировав на мой внезапно прорезавшийся командный голос, компьютеры решили исполнить приказ как можно быстрее. Все коробки распахнулись одновременно, нижние компьютеры не стали ждать, пока их верхние товарищи выберутся из упаковки и установятся на столах, а тоже решили выбраться на свободу. Из-за этого все коробки просто взлетели в воздух экзотическим картонным фонтаном, Я понял, что если не принять немедленных мер, то этот фонтан сейчас обрушится обратно на пол. «Стоять!» — что есть сил, — заорал я.